«Неужели мы до сих пор варвары в его глазах? Спросили бы мы у Кюстина и других чужеземных наших порицателей, если бы они прогулялись с нами по этим цветущим залам, цветущим и в прямом, и в переносном смысле, потому что тут были целые рощи деревьев, перемешанных с цветами и всякой зеленью во всей могучей растительности юга. И вместе...» живой цветник прелестнейших женщин нашего двора и высшего общества, еще более очаровательных под теми фантастическими маскарадными и балетными костюмами, в которых они нам предстали. Праздник начался маленьким пантомимным балетом, в котором мелькали последовательно двор халифа Багдадского, Аберон со своей свитой и двор Карла Великого. Пока все это слилось в одно гармоническое целое, и действовавшие лица числом 190, предшествуемые огромным, тоже костюмированным хором военной музыки, обошли попарно в торжественном марше все залы и лестницу бесподобного Михайловского дворца. В балете, поставленном старым нашим балетмейстером Агюстом, так же, как и в шествии, участвовали все великие княгини и княжны, оба младших великих князя и вся молодежь обоего пола высшего петербургского общества. Разумеется, без всякой примеси артистов и прочего. Потом все и действовавшие в балете и простые зрители числом до 850 были введены в другую залу, где певцы итальянской оперы разыграли в совершенстве Россиниевскую Сандрильйону в компактном издании, то есть с выпуском большей части речитативов и некоторых арий, и это зала представляла совершенно магический эффект. Освещённая снизу доверху китайскими фонарями, развешенными на пальмовых деревьях и венцах и огромными фестонами из гранёных шкаликов, вившимися по стенам и отделявшими сцену от портера, она оказалась целым морем огня. А это море отражалось тысячекратно в другом, бесчисленных бриллиантах, рассыпанных на дамских и мужских нарядах. Ибо все, кажется, что нашлось в Петербурге бриллиантов и своих, и чужих, снесено было на этот праздник. Дамы, даже не участвовавшие в балете, были все в маскарадных костюмах. Мужчины, действовавшие в балете, тоже все остальные в парадных мундирах. Но в оперной зале случилась непредвиденная беда, которая, не причинив, впрочем, настоящего несчастья, была, однако ж большую помеху, в особенности неприятную для хозяйки. От нестерпимой жары и от собственного огня шкалики беспрестанно лопались, и как под ними не было устроено сеток, то осколки их сыпались на публику. Помочь этому горю уже не было возможности, и ни один мундир, ни один изящный наряд воротился домой прожженным или, по крайней мере, засаленным. После оперы начался бал в тех же костюмах. всё кипело необыкновенной оживленностью и веселостью, которую умела вдохнуть феникс-хозяйка беспрестанно ходившая между танцевавшими и игравшими в карты и дарившая каждого приветливым умным словом. Во всех концах дворца были устроены великолепные буфеты, тонувшие в зелени и цветах, и адъютанты и придворные чины великокняжеского двора угощали гостей с самой тонкой предупредительностью. В час, праздник начался в девять, подали ужин, при котором до 600 человек село за накрытыми столами, а остальные разместились у буфетов. Главный стол, поставленный на верхней площадке лестницы, с одной незанятой стороны его, был убран во всю длину, на каких-нибудь пять или более сажен густою стеною луковиц в полном цвету. Кругом на хорах, почти под крышу, гремели несколько оркестров музыки И хор певчих. По прочим площадкам той же лестницы также расставлены были длинные столы, а внизу в огромных синях между померанцевыми и лимонными деревьями устроены столы круглые. Весь пол и на площадках и на ступеньках лестницы и в синях покрывала цветная парусина, разрисованная золотом и серебром. Все было так ловко придумано для выигрывания места, так великолепно, так полно вкуса, что нельзя было оторваться от этого зрелища, и в два часа, когда отбытие царской фамилии подало сигнал к разъезду,